Глава 45 Конец апреля выдался таким жарким, что ему мог бы позавидовать июль. Закаевы-старшие давали приём в своём загородном доме в честь очередного завершённого проекта «Валида». Проект был международный, работа длилась над ним несколько лет и вот наконец-то подошла к концу. Иностранная компания уже многие годы вела совместные дела с «Валидом», начав сотрудничать в то время, когда во главе компании стоял сам Валит Исмаилович. Именно поэтому, чтобы уважить деловых партнёров, банкет проходил у Закаевых. Саид приехал сюда с Никой, которая в толпе таких желощённых красавиц в длинных вечерних туалетах чувствовала себя как рыба в воде, хотя почти ничем не отличалась от них. Для Саида все они были на одно лицо, все опостылили. Все так приелись, что он последние месяцы даже не заводил новые интрижки. Отношения же с будущей женой складывались странные. Ника вся трепетала в предвкушении приближающейся свадьбы, а Саид с каждым днём становился мрачнее. Оба они понимали, что этот брак не принесёт им настоящего счастья. Но если Саид иллюзий никаких не строил, веря, что жизнь его никак не изменится... Ника почему-то наивно полагала, что свадьба станет неким водоразделом, который заставит Саида изменить своё к ней отношение. Она, красивая и высокомерная, стояла в окружении таких же богатых холёных девиц с бокалом шампанского в руке и высматривала в толпе Саида, который, не успев приехать на банкет, исчез куда-то в сопровождении старших братьев. Ники, ни Ратмир, ни Руслан не нравились — и она знала, что её антипатия была взаимна. Не складывались у неё отношения и с их жёнами. Рита ей казалась простушкой, а Даша — взорвавшаяся малолеткой, хотя и была ровесницей Ники. Однако это чувствовала над женой Руслана сословное превосходство. Всё-таки Ника не просто была рождена в роскоши, она была рождена для неё. Рите же и Даше всё досталось благодаря богатеньким мужьям Закаевым. Мать Саида относилась к Нике холодно, девушка отвечала ей тем же. Казалось, один валит Исмаилович принимал её. Хотя Ника прекрасно понимала, ему нравилась не она сама, а тот факт, что она была дочерью Владимира Покровского. Будь на её месте та дурочка-служака Вера, валит Исмаилович к ней бы относился с должным уважением. Вспомнив о Вере, Ника от досады прикусила губу, забыв про тёмно-вишнёвую, идеально наложенную помаду. Сегодня Ника случайно наткнулась на Веру. Та обносила гостей закусками, и Ника заметила её издалека. С досадой девушка подумала, что эта пронырливая домработница нашла себе место у Закаевых. Каким образом, она не знала, а поинтересоваться у Арины Сергеевны не могла. Не в тех они были отношениях. «Ты сегодня прекрасна, впрочем, как и всегда», раздался над самым ухом Ники знакомый голос. Девушка обернулась. Только его тут не хватало». «Игорь?» — удивлённо приподняла она изящно очерченную бровь. «Что ты тут делаешь?» «Приглашён», — усмехнулся мужчина. «Не рада меня видеть?» «Мне всё равно», — пожала она плечами. Игорь смерил её долгим изучающим взглядом и, наконец, улыбнулся. «Тебя можно поздравить?» «С чем?» «Твоя идея Фикс скоро воплотится в реальность», «Слышал, у тебя через три недели свадьба». «Да», — одарила его Ника неискренней улыбкой. «А я так и не получил приглашение». «Наверное, затерялась на почте. Сам знаешь, как плохо они работают». С издёвкой в голосе заметила Ника и перевела тему на самого Игоря. «Ну а у тебя как дела? Всё ещё не нашёл себе новую жену?» «Отчего же, у меня тоже скоро свадьба». «Неужели?» — хмыкнула Ника. «Что-то я не получала приглашения». «Видимо, тоже застряла на почте», — парировал Игорь. «И кто же счастливая избранница?» Нику кольнул укол ревности. она спросила о свадьбе просто так, не думала, что у Игоря могут быть какие-то серьёзные намерения. Ника была уверена, что мужчина до сих пор сох по ней, ведь с их последней встречи в отеле прошло чуть больше месяца. Неужто за столь короткий срок... Игорь успел обзавестись невестой. «Ты её знаешь», — добродушно ответил он и оглянулся. «Да вот же она». «Аля!» — крикнул он. «Иди скорее сюда!» Аля впорхнула в объятия Игоря и, радостно улыбнувшись, поцеловала мужчину в щёку. Ника Опешев уставилась на эту нелепую парочку. «Аля, твоя невеста?» — наконец вымолвила она. «Да». «У нас свадьба в конце мая. Отмечать будем в Бестужевском зале», — затараторила Аля. «Приходи». «Спасибо за приглашение». Ника развернулась и пошла прочь. Нужно было срочно выпить. Нет, ей давно был безразличен Игорь. Она просто изредка удовлетворяла с ним свои нужды. Ведь Саид, с тех пор, как предложил Нике выйти за него, с ней не спал. Но тот факт, что Игорь вот-вот женится на её заклятой подруге Али, Выбил у Ники почву из-под ног. А ведь ещё совсем недавно мужчина уверял, что кроме Ники ему никто не нужен. Ещё и в Бестужевском зале, в который она, Ника, пробиться так и не сумела. Ей сказали, что всё расписано на год вперёд. Досада растеклась по телу, обволакивая Нику коконом злости. Она увидела официанта с подносом, на котором возвышались бокалы с ледяным шампанским и, схватив один, осушила его залпом. «Попросил бы тебя вести себя приличнее», — услышала Ника недовольный голос Саида. Он стоял чуть в стороне, прислонившись к колонне веранды. В левой руке он тоже сжимал бокал шампанского, но в отличие от пустого бокала Ники, его был полон. Саид был одет в идеально сидящий смокинг с галстуком-бабочкой. Красиво уложенные волосы создавали эффект небрежности. Густая щетина, покрывавшая щёки и подбородок, шла ему необычайно. У Ники в очередной раз кольнуло сердце от радостного осознания. Этот мужчина теперь принадлежал ей. «Давно ли ты сам соблюдаешь приличие?» — саркастично усмехнулась она. «В доме моих родителей всегда». Ледяным тоном отрезал Саид. «Так что не позорь ни себя, ни меня». «Да терпи до завтра, а там напивайся, где хочешь и с кем хочешь». «Да пошёл ты!» — выпалила Ника. Он лишь скривил идеально очерченные губы, пригубил из своего бокала, оставил его на парапете и пошёл прочь. Ника зло смотрела ему вслед. «Ишь ты! Будет ещё ею командовать!» — размечтался. Ника схватила бокал, оставленный Саидом, и осушила его одним махом.